Голова 433 «Контакт с другим миром» Увидев, что Циньму тоже лежит на земле и притворяется мертвым, божественный король драконов наводнения растерялся. Он был богом, уважаемым лидером драконов наводнения. Как он мог пытаться избежать неприятностей, бесстыдно притворяясь мертвым, так же, как это делает Хулин-Эр? Плюх! Божественный король драконов наводнения повалился на землю, его конечности дрожали. Казалось, что его смерть наступила даже более жалким образом, чем у циньму, что явно свидетельствовало о том, что он не впервые имитирует подобное состояние. Гигантская голова наклонилась ближе, но ее зрение оказалось невероятно плохим. Огромное лицо едва не касалось лежащих на земле тел, затаивших дыхание и недвигающихся. Каменная статуя прошипела, после чего медленно выпрямилась и ушла во тьму. Ее стучащие шаги постепенно отдалялись. Кажется, что эта каменная статуя что-то ищет. Поднявшись, Ценемоу начал размышлять. Откуда она взялась? Из великих руин или другого мира? Что и нужно? Хулин Эра, Дракона наводнения встали на ноги, и божественный король драконов наводнения встряхнул пыль со своего тела. Лисичка решила похвалить его. «Божественный король драконов наводнения! Из тех нас ты лучше всего умеешь притворяться мертвым. Вероятно, ты много раз это делал! Как только у тебя появится время, ты должен меня обучить!» Лицо дракона покраснело, и он пробормотал. Не делал. Не говори ерунды. Это просто врожденный талант. Шагая вперед, нему проговорил: Нужно продолжить поиски. Будьте осторожны. Мы не знаем, нет ли неподалеку других статуй. Божественный король драконов Наводнения. Ты можешь что-нибудь сказать о той статуе, что мы встретили? На мгновение задумавшись, юноша в сапфировых одеждах ответил: Скорее всего, она не из великих руин. Слегка с нему спросил: Не из великих руин? С чего ты это взял? Каменные статуи Великих Руин страдают от ветра и дожди, чего выглядят старыми и изношенными. А та, что мы встретили, казалась довольно опрятной и свежей, будто только что превратилась в камень. Впрочем, он был не слишком уверен. Однако в Великих Руинах есть довольно много странных мест. Возможно, надолго находилась в каком-то запечатанном уголке, где к ней не могли добраться стихии. Размышляя, нему неразборчиво пробормотал себе под нос». «Неужели под горным хребтом, разрушенный богом, было столько хемных статуй? И как только он разрушился, они, наконец, выбрались из-под земли? Такое возможно!» — ответил божественный король драконов наводнения. «Ваше высочество, владыка выращивания драконов когда-то говорил, что у разрушенного богом очень необычное происхождение. Когда-то великие руины были поглощены хаосом, в то время как за их пределами царил мир. Судя по этому, с этим горным хребтом определенно что-то не так». Углубляясь в странную местность, они заметили, что серый туман и тьма вокруг становились все плотнее и плотнее, воздух был затхлым, способным свести человека с ума, а время от времени вдали раздавались толчки котла землетрясения. Санимо двигался в их сторону, и спустя некоторое время отряд встретился со второй каменной статуей, она, оказалась тоже что-то искала. «Слова божественного короля драконов не имеют смысл!» Избегая каменной статуи, подумал про себя Санимо статуи, скорее всего, выбрались из-под разрушенного богом. Горный хребет, способный сдерживать всю странность великих руин, сам по себе являлся необычным местом, откуда он черпал силу, способную совладать со столь дикой местностью. Из-за того, что имперский наставник использовал котел землетрясения, чтобы сравнять разрушенного богом с лицом земли, тьма распространилась на 150 километров вглубь империи Вечного Мира, Исходя из этого, становилось очевидно, что горный хребет и вправду каким-то образом мог удерживать великие руины на месте. Должно быть, тот появился после того, как Империя Императора-Основателя исчезла, превратившись в великие руины. Саниму когда-то слышал, как люди говорили о боге, создавшем разрушенного богом, чтобы отделить Империю Вечного Мира от великих руин и не позволить жителям последних покидать их пределы. Создавая горы, он наткнулся на окрестности горы Сумеру, которые пришлось взять в обход из-за сильного существа на вершине монастыря Великого Громового Удара. Нельзя было сказать точно, но именно бог, создавший горный хребет, мог похоронить под землей статуи богов. «Молодой мастер, может быть, это такие же статуи богов, как те, что появились на территории Империи Вечного Мира?» Повергнув нему в шок, заговорил Ахулин Эр. «Они тоже могли оказаться статуями, из лежащего неподалеку горного хребта, так как здесь погибло много сильных практиков и богов Высших Небес, Каменные статуи могли использовать их как подношение, чтобы вернуться к жизни. Впрочем, так как количество погибших все еще было слишком мало, существа не сумели полностью ожить и всего лишь обрели способность бездомно блуждать вокруг. Это вполне возможно, с подозрением ответил Сниму. Но если это правда, то что ищут все эти статуи? Естественно, им нужен котел землетрясения, сумевший уничтожить горных хребет, разрушенный богом. Проговорила лисичка, будто называя очевидную вещь. Это их оружие, и они готовы найти его любой ценой и освободить остатки его силы. Несмотря на то, что имперский наставник разрушил это место, он, скорее всего, не освобождал все силы, сокрытые внутри артефакта. Элин Р очень умна», — похвалил Сниму, тем самым обрадовав маленькую лису, отчего то начала невероятно довольствоваться собой. «Проблема в том, что если каменные статуи могут двигаться, то почему бы им не поискать какое-то другое метеорологическое оружие?» — покачал головой Циньму. Найти другой артефакт оказалось бы намного проще. Кроме того, котел землетрясения продолжает порождать ужасающие толчки. Статуи могли бы запросто его найти, попросту следуя в сторону источника колебаний. Исходя из этого, твоя догадка ошибочная. Версия божественного короля драконов на воднении звучит более логичной. Радость на лице Хулин-Эр бесследно исчезла. Внезапно Ценимо остановился и упал на землю, вновь прикидываясь мертвым. Перед отрядом раздались невероятно тяжелые шаги. В их сторону двигался высокий каменный спалин. Прищурив глаза, юноша увидел, что спина гиганта покрыта флагами. Они тоже окаменели, но в центре каждого до сих пор находился огромный глаз, что создавало довольно странную картину. Потоки чёрной цыпа лились внутри флагов на статуи. Наполнившись ею, один из глаз на флаге начал постепенно превращаться из камня в плоть и кровь, а он медленно оживал. Глаз резко завращался по сторонам внутри флага, Отчего становилось очевидно, что ему не хватало энергии, чтобы окончательно освободиться от окаменевшего состояния. Дьявольский глаз! Каменная статуя Дьявол! Кожа на голове ценьму онемела. Он едва удержался, чтобы не вскочить от удивления. Так как статуя перед ним оказалась дьяволом, она определенно не могла происходить из горного хребта, разрушенный Богом. Во тьме великих руин шагали монстры дьявольской расы. Они не боялись тьмы, ведь сами являлись ее самой страшной частью. Однажды Циньмоу встречался с дьявольским богом во тьме, тот заманил его в ловушку, заставив принять окрестности Фэнду за деревню Беззаботную, стареешь на деревне даже вступил с ним в битву. Что-то здесь не так. Если те статуи дьявольские боги, то почему они превратились в камень? Когда я встречал их раньше, они были переполнены сил. В голове парня роились мысли, внезапно приводя его к странному предположению. Мир каменных статуи не был пересечением Империи Вечного Мира и Великих Руин, и они не являлись дьявольскими богами последних, а пришли из другого мира. Именно из-за этого им пришлось оставить свои настоящие тела и силу позади. Что здесь происходит на самом деле? Умцы нему постепенно закипал, ночью в Великих Руинах появлялось от трёх до пяти других миров. Но теперь, после разрушения Горного Хребта, их стало еще на один больше». «Этот новый мир будет пересекаться с вечным миром? Как что-то столь невообразимое вообще могло случиться?» Пока он размышлял, дьявольский глаз на флаге начал вращаться, осматривая окрестности, как вдруг его взор упал на валяющихся наполняя наполняясь любопытством. Сердце юноши вздрогнуло от страха. Неожиданно флаг упал со спины каменной статуи, приземляясь прямо перед ними. Попрощавшись с идеей притворяться мёртвым, санемо мгновенно вскочил с криком. «Божественный король драконов наводнения!» Услышав его зов, монстр немедленно вернулся в свой истинный облик. Схватив Хулин Эрца, он ему запрыгнул на его спину. В то время как целень повел драконов наводнения следом, затем божественный король драконов наводнения в спешке поднялся в воздух, улетая прочь. Каменная статуя за их спиной развернулась, с неистовой скоростью ударяя рукой. Божественный король драконов наводнения заревел, его жизненная ци вырвалась наружу, превращаясь в бушующий поток. Будто длинная река. Она быстро обвилась вокруг руки каменной статуи, пытаясь разрушить ее. Конечности противника согнулись, а затем выпрямились простым движением, разрушая божественное искусство сапфирового дракона. Ощутив, как кровь его жилок застыла, он крикнул: "Ваше величество, это истинный бог! Дьявол, а не бог!" Поправил его циньмо. Каменная статуя зашагала вперед, в несколько шагов догоняя беглецов. Ее вторая рука понеслась в их сторону, и божественному королю драконов наводнения пришлось вворачиваться. В то же время флаг противника взмыл в небо. Приземляясь недалеко от отряда, глаз на нем продолжил безумно вертеться. Как только божественному королю драконов наводнения удавалось отдалиться на небольшое расстояние, флаг снова подпрыгивал и приземлялся неподалеку будто жаба. «Зрение каменной статуи полагается на глаз. Без него дьявольский бог не сможет нас найти!» Поспешно все обдумав, Циньмо достал нефритовый глаз солнца из своего мешочка Таоты. Быстро разместив его на спине дракона, он молча активировал сокровище. Луч божественного солнечного света пронзил тьму и туман, врезаясь в глаз на флаги. Последний выстрелил дьявольским черным лучом в ответ, блокируя подступающую атаку. Схватив свободной рукой нефритовый глаз луны, Циньмо прицелился, как вдруг тонкое невесомое лезвие выстрелило из артефакта, и всюду, где оно проносилось, воздух превращался в твердую материю. Объединенные лучи Солнца и Луны с легкостью преодолели технику противника и разрушили глаз. Вместо него на флаге осталась лишь огромная дыра. Совместное использование нефритовых глаз Луны и Солнца приводит к еще большей мощи. Подавляя изумление в своем сердце, Цанему поднял голову и посмотрел на каменную статую. Движения гиганта внезапно остановились, и он повернулся к ним ухом, будто собирая что-то расслышать. Не двигайся! Как можно тише шептался нему Божественный король драконов наводнения тут же остановился. Иди медленно, не спеши. Сапфировый дракон и медленно крался вперед, боясь издать лишний звук, в то время как Цынему пристально всматривался в каменную статую, казалось, будто она ударяя и пиная все вокруг, осматривается, впрочем, ей так и не удалось заметить отряд. Внезапно божественный король драконов наводнения остановился и заговорил дрожащим от страха голосом Ваше Величество! Продолжай двигаться! Я взволнованно проговорил нему Ваше Величество, посмотрите вперед! прохрипел дракон. Голос Хулин Эр тоже начал хрипеть. Молодой мастер, посмотри вперед! Вперед! Слегка ошеломленный нему повернулся, осматривая картину впереди. Как только его взор обнаружил то, о чем говорили остальные, его глаза опустили, а чувства покинули тело. Между тем, каменная статуя позади разрушала все подряд, быстро приближаясь. Но Циньму, казалось, ничего не замечал. Спустя некоторое время он пробормотал. «Имперский наставник, что же ты наделал?»